Оборотной стороной наблюдаемого в стабильную эпоху засилия стереотипов низовой солидарности является полное изменение правил поведения в эпоху нестабильности, то есть в ситуациях войн, революций, радикальных реформ и прочих крутых поворотов истории. Когда разворачиваются мобилизационно-перераспределительные процессы, когда система управления становится жесткой и агрессивной, Те же самые люди, которые еще вчера защищали своих коллег и товарищей, сегодня уже пишут на них доносы, сдают их репрессивным органам, помогают посадить в тюрьму или раскулачить, чтобы воспользоваться их имуществом и должностным положением. Доносы зачастую писали не просто разложившиеся мерзавцы. Но люди, каждый из которых в иных обстоятельствах мог оказаться и нередко оказывался хорошим семьянином, храбрым воином, добросовестным работником. Доходит до того, что председатель районного народного контроля самолично писала анонимки и самолично потом возглавляла комиссии по их расследованию. Нет необходимости описывать разгул доносительства в нестабильные периоды, в годы коллективизации, в период сталинских репрессий, в более ранние эпохи, например, при Иване Грозном, Борисе Годунове, Петре Первом. Вот как Авраамий Палицын описывает боязнь доносов во времена царя Бориса. «С великим же опасением и отец с сыном глаголыша, и брат с братом, и друг с другом» и по беседе речей, заклинающейся страшными клятвами, еще не поведать глаголем их ни о велице, ни о мале деле или вещи. С 1711 года Петр I вводит новую меру побуждения недорослей явиться на смотр. Он постановил, что кто сыщет и возвестит о скрывающемся от службы, тому отдать все дворы того, кто ухоранивается. Судя по тому, что вскоре пришлось принимать специальные меры для ограничения тех категорий доносчиков, которым были положены вознаграждения, платное доносительство стало весьма популярным занятием. Разительный контраст с позицией государственной власти в стабильные годы, скажем, при Николае I. Характерный пример той эпохи. На гауптвахте сидели под арестом два офицера. Одного из них временно отпустил домой начальник караула, его знакомый. Второй арестованный донес об этом коменданту. Николай I лично вмешался, сильно смягчив приговор суда по поводу нарушителей, а доносчику распорядился повысить жалование с записью в служебном формуляре, за что он эту награду получил. Трудно было придумать для Ябеды более страшное – и бессрочное наказание. В этом проявляется дуалистичность русской системы управления и, соответственно, дуалистичность нашего менталитета. В стабильной и нестабильной эпохи правила поведения, система поведенческих координат, понятие о том, что такое хорошо и что такое плохо, меняются на 180 градусов. В стабильную эпоху человек человеку друг, товарищ и брат, Все защищают друг друга от начальства. Система управления переходит в нестабильный режим, и одна половина страны пишет доносы на другую.